Глава тридцатая. Варвары. Макар выдернул визжащего Филимонова из-под колес. Выключил двигатель. Филимонов корячился на бетонном полу, начал вставать, но Макар новым ударом кулака в челюсть отправил его в нокаут. Покаянная речь мерзавца подождет. Сейчас главное помочь другу. А Клавдий уже сам поднялся на ноги. «Я в норме», — произнес он, задыхаясь. «Кажется, у меня сломано ребро». «Тебе срочно надо к врачу!» Макар ощущал непроглядная тьма, завладевшая им при мысли о гибели друга, отступает. «Сначала закончим дело». клавди морщись от боли, скинул мятый, испачканный бетонной пылью пиджак. «Только надо замотаться потуже. Бандаж!» Вместе с Макаром они соорудили из рубашки клавди и перевязку, порвав ткань на широкие полосы. Макар перебинтовал друга отдал ему свой поясной ремень, и Клавдий затянул его вокруг торса, фиксируя травму от резиновой пули. Каждое движение отдавалось в его теле адской болью, но он стоически терпел. Рывком поднял поверженного Филимонова и привел его в чувство оплюхой. Филимонов заморгал. «Я ж говорю, живой!» — вытаращился он на Клавдии. «У меня это...» макарч, «Травмат...» «И лицензия...» Еще точка ее мне спроворила. Лицензию, чтобы я ее с пушкой в кармане возил. Солидно. А ее Димку, соседа я не убивал. А кто его убил? Кто?» Клавдий стряхнул его. «Я как на духу вам. Честно. Я в тот вечер культурно отдыхал. В баре время коротал до закрытия. И вдруг, мать честная, сообщение мне от нее. «От твоей хозяйки окакивай!» Клавдий отпустил его. Филимонова с фингалами под глазами шатала из стороны в сторону. У самого Клавдии от боли тоже голова кружилась. Тот еще тандем они представляли собой в затхлом, пропитанном запахом бензина, заброшенном ремонтном цеху при свете факела. «Она мне не хозяйка. Я ее имел столько, сколько хотел. И везде, где хотел». Истерически выкрикнул Филимонов. «А ты, крутой, ты бы бросил в беде скулящую бабу свою, когда она тебя молит о помощи? Я нет. Я мужик. Встал и пошел разбираться с проблемой». «С вами пьяным в баре вечером связалась Акакива, вернул Макар. Всего десять минут назад, во время схватки, они вроде перешли с Филимоновым на «ты», но Макар... По кембриджской привычке не любил фамильярничать даже с врагами. Тоська настрочила в чате про большую непоправимую беду. Без пояснений. Я потом ее сообщение удалил от греха подальше. Филимонов потрогал разбитые губы и сплюнул. Пока тачку из гаража выгнал. Пока катил к ней на Москву реку с оглядкой. Менты ж меня тормознуть могли. Промиль считать. Тьма кругом, хоть глаз выкли. И вонь несусветная у дома. Я из машины вышел, меня аж затошнило. Не видно ни Она, оказывается, фонарью забор камнем кокнула. — Кто? А какие вы? — уточнил Макар. — Нет, другая. Гелюся. Макар напрягся. Сейчас они с Клавдием услышат от Филимонова то самое, третье. Или пятое-десятое, скрытое за семью печатями. Они обе метались у забора, словно кошки угорелые. Гелиус вся в кровище своей, то есть ошалелая, будто ее мешком пыльным шибанули. А он, сосед, Дима, лежал в траве. Я пульс у него стал проверять, и жилки-то не нащупал. Решил мертвый он. Филимонов на секунду умолк. Перед глазами его всплыла незабываемая страшная картина. В свете фар его авто... Две женщины, с которыми он бок о бок провел долгие годы. Их старые искаженные лица, белые маски. И труп мужчины в синем деловом костюме у их ног. Его бледный мертвенный профиль. Огромный синяк на его виске. И еще один предмет в траве возле тела. «Кто ударил Дмитрия Матвеева в висок?» — жестко спросил Клавдий. «Она... Имя...» — Тося, Антонина! — А как его убила своего соседа? — Потрясенно воскликнул Макар. Филимонов глянул на него из-под лобья и кивнул. — Чем она его ударила? Клавдий тоже не ожидал подобного. — Палкой своей, тростью. Рукояткой его по башке звезданула Филимонов облизал пересохшие губы. Они оба, и Макар, и Клавдий, Вспомнили трость Акакиевой на полу у лестницы рядом с ее бездыханным телом. Тяжелая, сделанная на заказ из черного дерева, дорогая трость, святой, утолщенной, отделанной серебром рукояткой. Форма ее напоминала кочергу. — За что она его убила? — задал новый важный вопрос Клавдий. — Он промежних них, сестер с дуру сунулся, в их свару у забора. Тоська-то сеструху до кровянки тростью измолотила, мякоть руки у плеча ей рассекла, и по черепушке ее пыталась палкой достать. А он, сосед, вмешался, пытался их разнять. Он Гелюсю стервой и собой от тоски закрыл. Она метила в сеструху палкой, а попала рукоятью ему прямо в висок. Он и рухнул в момент, будто подкошенный. Гелюся мне, рыдая, все это там поведала. — Из-за чего сестры ночью дрались? — спросил Макар, хотя он уже знал ответ на вопрос. — Да бешеные обе! — Филимонов всплеснул руками. — Гелюська годами Тоськина добро хранила. На нее же много чего записано было. — На вас тоже, — произнес Макар. — Например, турбаза на Дальнем Востоке. — Мне Тоськиного имущества никогда не надо было. Она знала. Свистнет лишь, я... Все опять на нее переоформлю. Я человек чести. Филимонов вздохнул. А Гелюсю алчность сжирала, когда Тось потребовала свое имущество назад. У Гелюси сын единственный, любимый, наследник. Она ж мать. Но Тоська у Гелюси все отняла, а та злобу затаила. А с чего? Не ее же капиталы. В выступлении решила сеструхе отомстить, ославить ее, опозорить. Затмение на нее, форменное, нашло от жадности, от бешенства. Это она вымазала забор особняка родной сестры фекалиями с дегтем. Горло Макара клубком подкатывала тошнота. Не из-за предмета вопроса. Из-за сути поступка Гелюси. Бабы чудные создания. кошмарные твари прям порой. Горько посетовал Филимонов. Тоська-то начальницей всех умывальников... Командиршей мочалок служила. По верхам обреталась, пока ее не турнули из департамента. А Гелюся жила за счет сестры, храня ее достояние. Но нашла коса на камень, и схлестнулись они люто. Вспомнила Гелюся, наверное, родную Мотовильху, где испокон веков и заборы дерьмом девки злые дни друг другу умазали. А Тосита -то тоже в отставке озверела совсем. На весь мир разлобилась на людей кидалась с палкой, словно салтычиха. Чуть что, сразу бить, мордовать. Когда ночью засекла она старуху с ведром говна у собственного забора. Не стерпела, выскочила из дома и, ну, ее лупцовать. Поранил ее до крови. Гелюся в крик, Димка, сосед Тоськин, видно только откуда-то домой вернулся. Припозднился. Я его, БМВУх, потом в воротах обнаружил. Он заехал к себе, и его бабье бабьевопли в ночи всполошили. Он идиот и побежал через свой участок к Тоське. Вообразил, вдруг ее грабят. Гелюсь мне сказала, он ошалел, когда все увидел. Ее в кровище, Тоську с и забор, дерьмом заляпанный. Заорал на них, что вы творите, варвары, и бросился их разнимать. Закрыл собой Гелюсю, когда Тоська на нее снова палкой своей замахнулась. И пал, сраженный в висок. Короче, не за грош пропал парень. Не сунулся бы, остался жив-здоров. «Вы соучастник убийства», — сказал Макар. В горячке он забыл про мобильный и про запись признания шофера, но теперь включил камеру и начал Филимонова снимать. «Ваши действия на месте убийства. Детально». Когда сосед на траву брыкнулся, они обе насмерть перепугались. Тоська просто в ступор впала. Меня позвала на подмогу. Кроме меня кто ей поможет-то? Филимонов помолчал. Гелюся шипела, ты его убила. Тюрьма теперь тебе пожизненная. Тоська перед нами на колени бухнулась. В интернет сейчас мод завели. Чуть что, проси прощения на коленях. Ну и она передо мной. И перед сестрой на коленках елозила. Просила, молила не выдавать ее ментам. И помочь от труп соседа избавиться. Гелюсь ей мгновенно счет выкатила. Не за бесплатно ж нам отсюда и тюрьмы тебя укрывать. Тоська в дом поковыляла, достала из сейфа все свои цацки дорогие с брюликами. Кольца, браслеты, колье гелюски гелюськи. Шварк на, подавись, только молчи. А вам сколько она заплатила? поинтересовался Макар. Я в тот момент ее палку в ванной мылом отмывал. — ответил Филимонов. — Я палку-то выкинул, но Тоська без подпорки своей шагу не ступила бы. Из-за ревматизма. Да и плохо ей сразу стало от всех передряг. Сдала она сильно. — Сколько ты с нее содрал? — Клавдий рывком повернул его к себе. — Семь лимонов, — ответил Филимонов. — Сколько? — Все, что она хранила налом в сейфе, я забрал. Семь лимонов. Она жадничала, мол, пять возьми. А я ей, у меня дочура от первого брака, ей пять на квартиру мало, а семь в самый раз. А что, я в своем праве был. Филимонов скривил разбитые губы в циничной усмешке. Подсудное дело ж. Помогать в таком загроше кто ж станет? Макар вспомнил сетование Лелика убийцы о практически пустом сейфе Акакиевой. Горе-грабители защелкины опоздали. Все содержимое сейфа досталось сестре, товарищ мадам, и шоферу в качестве компенсации за молчание и помощи в уничтожении улик. — Дальше, — велел Клавдий. — Труп соседа надо было куда-то быстро деть. Я ж счел его мертвым. Он тогда вроде и не дышал, — молвил глухо Филимонов. — Еще и с забором проклятым предстояло мучиться. Я решил труп увезти прочь. Подогнал его БМВ, засунул соседа на задние сиденья. А эти две шалавы приволокли с участка шланг, попытались говно с забор смыть. Ни хрена не вышло у них. И еще там брызнула кровь Гелюскина на кусты, когда Тоська ей руку рассекла. Я сам кровь смыл из шланга. Но во тьме нифига не видел в свете фар. Гелюсь-то перед тем, как забор дерьмом мазать. Фонарь разгрохал камнем. Дурище! Шум и звон стекла, разбитого Тосью, и насторожили. Из дома ее выгнали поглядеть, что стряслось. А не разбей, Гелюся, тот фонарь, может, и не произошло бы беды. из глаз долба на забор сеструхи тайком, и уползла в освояси, шеи крыта крыто. И сосед бы цел невредим остался. Макар в душе впервые согласился с шофером. Малые и незначительные детали порой становятся триггером ужасных трагических событий, подобно осыпавшемуся песку на склоне горы, вызывающему камнепад. «Где ты той ночью спрятал Матвеева?» — задал новый вопрос Клавдий. «Здесь, в боксе. Я его тачку сюда пригнал, оставил тело на заднем сиденье. Запер бумер и назад». «На чем? На палочке верхом?» — хмыкнул Клавдий. Отсюда до особняка километров пятнадцать. Семнадцать, — поправил Филимонов. На своих и двоих прошел по шоссе. Марш-бросок. — А про руины вы откуда знали? — вмешался Макар. — Когда особняк Тоси строили, я над шабашниками надзирал. Мы с бригадиром это место открыли. Таскали отсюда бетонные блоки и щебенку. Ну, тибрили. На участке из-за близости к реке Топь чавкала под ногами. Мы грунт щебенкой укрепляли. А под будущий фундамент блоки подкладывали. — А какие вы была долларовая миллионерша? — заметил Макар. — Неужели она себе стройматериалы не могла купить под фундамент? — А зачем? Если здесь все вокруг народное, все вокруг мое. Филимонов оглядел бывший ремонтный цех и вновь скривился в ухмылке. Багровые блики факела плясали на его лице с синяками. Вернулся я, еле живой от усталости на зорьке ясной. А сестрицы все забор мыли, скребли. Тоське совсем плохо стало. Она чуть в обморок не шмякнулась. Давление у нее подскочило от страха. Я им сказал, баста, кончаем карусель. Тоську я в дом отвел, поднял ее на лифте кресле в спальню, на постель сгрузил. А Гелюське руку бинтом перевязал и повез ее на своей машине назад, в Торке. Она оттуда ночью на электричке до сестрицы добиралась тихоря. Зелье свое, вонючее, из дерьма и дегтя в двух герметичных термосах для супа везла, представляете? Это ж надо ненависть такую испытывать к сестре, чтобы все спроворить, организовать. Я те термосы у забора увидел, меня ж перекосило. Ну, сбагрил и гелюсю, домой вернулся, поспал маленько. И отправился на следующий день с забором измазанным разбираться. Еле нашел работяг на садоводе. Нанял их. У них морды вытянулись, когда они забор-то увидели. Но я комментировать ничего не стал. Приказал им сначала попытаться песком с содой или химией бытовой забор отдраить. Один зоркий больно работяга пятна крови на кусте заприметил. Гелюзкин след. Я все замыл в момент из шланга и понял. Забор с фасад весь надо убирать. Его уже не отчистить. Спилили работяги болгаркой забор. На тачке сгрузили и, по моему приказу, потащили сразу на свалку. Точка дома дрыхла. Напилась таблетка своих от давления и снотворных. Я ее еле растолкал, когда с рабочими закончил. Велел закрыться дома и сидеть тихо. Забор новый я ей позже обещал установить, а пока мне надо было с трупом соседа все завершить. "Нихила ты пахал за семь лимонов филимонов, усмехнулся Клавдий. Боль в груди полыхала огнем, но он не желал показать шоферу, что слабеет с каждой минутой. Еще не хватало и ему упасть здесь в обморок. Он не мог себе позволить оставить Макара наедине со столь опасным и непредсказуемым типом. Когда я помогаю. «То помогаю до конца, бескомпромиссно», — ответил Филимонов. «Пусть точка мне деньги отдала. Пусть я взял их у нее. Пусть мы не венчаны с ней были, но мы жили долго. И порой даже счастливо». «Понял, крутой?» «И лично я от нее зла никогда не видел. Одно сплошное добро. Она меня любила по-своему, по-бабье крепко. Она мне доверяла». Имущество свое на меня записала, и я его берег. Я Тоську в ту ночь всей душой пожалел. Она защитить ее умоляла. Пусть она и убийца, и злыдня, но я не мог свою женщину ментам отдать в их застенки. Она была уже слишком старой для тюрьмы. Она бы не выжила. Она просила помочь ей, уберечь ее отсюда. Колени мне обнимала, рыдала. Я ее никогда такой прежде не видел. Да и прикончила она соседа ненарочно. Промахнулась ведь палкой своей проклятой. Я старался изо всех сил ради нее. И я ее не убивал. — А мы тебя про ее убийство разве спрашиваем? — хмыкнул Клавдий. Филимонов уставился на него. Глаза его уже начали заплывать от багровых синяков. — Я когда потом... Позже в интернете прочел про ее смерть. Меня как ножом по сердцу полоснуло. Я обалдел. Пусть она убийца, но она родная мне баба, делившая со мной койку и жизнь. Много-много годков. Я ее оплакиваю до сих пор. Теперь про главное. Про железнодорожный тупик, приказал Клавдий, обрывая филимоновские признания в любви бывшей хозяйки-начальницы. Я все мозговал, куда труп соседа деть с концами, глухо произнес шофер. Сначала хотел его в ремонтную яму сбросить, но опасно отыщут, решил в лесу закопать. Приехал вечером поздно сюда, открыл бумер. Думал уж, пованивать начал сосед то. Сутки ведь почти миновали. А он вроде не посинел даже. Я его руки коснулся, а она не коченевшая. Я к нему нагнулся, чую, дышит он, жуть меня буяло. не сдох. И что мне с ним делать-то с живым? Я его выволок из салона на пол. Филимонов ткнул себе под ноги. Он валяется живой, словно в трансе или от ключки, а я на него гляжу. Поднял я с пола кирпич, хотел башку ему разможжить. Замахнулся. Филимонов закрыл глаза. И не смог его вдарить. Это шана она, Тоська, палкой висок ему проломила. Причем тут я? Ужас меня охватил, верите? Я бежать оттуда хотел со всех ног. Но не слиняли, — заметил Макар и подумал. Вот откуда следы бетонной пыли на теле Матвеева. За семь лимонов. Вспомнил я про железнодорожный тупик у станции Бронницы. Прежде заброшенный, а сейчас там движение поездов товарных возобновили. В тупике бараки стояли. Туда вон и времена проститутки со станции с электричек мужиков на перепихоны водили. Ну и я бабочек станционных порой снимал. Развлекался. Я решил отвезти соседа на пути. Пусть товарняк за меня дело закончит. Только надо по-умному все обставить. Мол, он сам туда забрел к проституткам, и пьяный упал на рельсы под поезд. Я водку достал из багажника, с собой взял бутылку успокоить нервы. Разжал ему челюсти перочинным ножом и влил. В тот момент он у меня на руках искончался. С чего вы решили? Спросил Макар. — Водка в него влилась. Он глотал или нет, я не знаю. Но судорога вдруг по его телу прошла. Он забился в агонии. А потом затих. И я решил все к лучшему. Я его уже мертвого повез на его тачке в тупик. Макар не стал ему внушать, все было иначе. Даже варварское насилие с водкой не лишило Дмитрия Матвеева теплившейся в нем жизни. Согласно заключению судмедэкспертизы, он умер позже, когда его уже тащили к рельсам. Но с точки зрения уголовного права факт бесспорный. Филимонов — лишь пособник, соучастник. Убийца Матвеева — Антонина Акакиева. Товарищ, мадам. «Продолжай», — велел Клавдий. Добрался я до тупика окольными путями. Никто меня не видел и на дорожные камеры не попал. Я их больше всего опасался. Остановился, немного не доезжая, загнал тачку в лесок и потащил на себе труп к путям. На мою удачу ливень хлынул. Не видно ни сги, ма. Потом дождь стих, лишь капал с неба. — Вы никого в тупике не встретили? — вроде наивно поинтересовался Макар. — Кто уж попрется туда, в два часа ночи да еще в ненасти? — Филимонов пожал плечами. Положил я Матвеева на рельсы и скорее помчался оттуда. Издалека оглянулся, свет, поезд шел. И вроде крик до меня донесся в ночи. Или мне почудилось от нервов. Я помчался к машине и убрался оттуда. А почему сразу не избавились от БМВ в ту ночь? Макар выяснял все подробности, продолжая снимать Филимонова на камеру мобильного. — Сил у меня уже не осталось, — признался Филимонов. Меня самого колотило. Никогда прежде я подобными делами не занимался. Страшно мне было. Неспокойно. Загнал я опять бумер в бокс и почалил к себе домой. Спать завалился. тоски ничего не стал писать. Мы с ней договорились друг другу не звонить, мало ли. Я целые сутки проспал. Жрать ничего не мог. Выпил рюмашку другую от нервов. И потом опять в сон провалился. «Долго ж ты медлил, от Матвеевской тачки не избавлялся», — заметил Клавдий. «Или сбыть бумер в будущем планировал с выгодой». «Известие об убийстве Тоси меня оглушило, подкосило», — ответил Филимонов. «Я никогда в жизни так не пугался. Начнут менты раскручивать ее убийство. И до соседа дело дойдет. С Тоськи уже за ее вину никто не спросит». А мне отдуваться. Я моментально нагилюсь, подумал. Это она ее прикончила. Больше некому. Когда я забор ликвидировал, и ночью в тупике с трупом корячился, Она, Ангелина, вернулась, жизнь сестры забрать, и Макрух свою ограблением представила. Клавдии Химакар молчали. Зачем разочаровывать соучастников его версии? скоро ему предстоит встретиться с Гелюсией лично потом снежным комом все росло вас вдруг нелегкое по звонку бабкина принесла вы мне скользкие вопросы начали про матвеева задавать и про тоську затем сам ким григорьевич бабкин повторно со мной связался тоже начал нездоровый интерес проявлять начитавших новостей про тосина убийство я прикинул, мать честная, сколько народа уже в курсе. А тут еще меня менты начали на допросы дергать. Раз, затем еще раз. Я совсем струхнул. Выжидал, трепетал. А сегодня решил, баста, от бумера надо избавляться немедленно. Взорвать его в боксе, чтобы обломками завалило. А вы мне помешали, гады вы, досужие. Филимонов помотал головой. «Из-за вас я честный человек, бабе своей бывшей добросовестно помогавшей. Годы в тюряге проведу». Он медленно опустился на пол и закрыл лицо руками. «Ну все, звони Лейкину», — шепнул Макар Клавдию. «Отдам его полиции согласно твоему обещанию и сразу в больницу». — Без Ангелины картина неполная, — возразил Клавдий. — Лекин ее задержит. Клав, тебе срочно надо к врачу. Макар волновался. — Я в норме, — ответил Клавдий. — Мы их всех вытащим из тьмы на свет. И не спорь со мной. Это дело чести. Перед уходом из ремонтного цеха он забрал отлетевший к стене травмат Филимонова, завернув его в оставшиеся от перевязи лоскуты собственной рубашки и проверил багажник БМВ. Там лежал сверток из недавно приобретенного шофером в хозяйственном поле телена. Макар, по знаку Клавдия, замотав руку бумажным платком, осторожно проверил его. В свертке обнаружился старый дождевик цвета хаки, спортивные брюки и поношенные кроссовки. — В этой одежде ты тащил тело Матвеева к рельсам! — осведомился у Филимонова Клавдий. Тот, все еще сидя на полу, в прострации кивнул. А Макар подумал. Свидетелю Петрыкину не мудрено было перепутать одетого в дождевик Филимонова с Машей, облачённой в парку с капюшоном защитного цвета. На вещах Филимонова эксперты найдут ДНК Матвеева и проведут свои собственные тесты. Истина восторжествует. Путь по полям до оставленного внедорожника занял у них час. Впереди шел Макар, он отлично помнил место, где они бросили машину на произвол судьбы, за ним ковылял связанный за кисти веревкой шофер Филимонов. Его контролировал замыкавший процессию Клавдий. Искры сыпались у него из глаз от боли при каждом шаге по бороздам. Но он лишь стискивал зубы. Освобождение маша было уже не за горами, и это Клавдия окрыляла. В турке к Ангелине они примчались перед рассветом. Макар, сидевший за рулем, сразу включил дальние фары, освещая калитку. Клавдий одной рукой выволок связанного Филимонова с заднего сиденья подтолкнул к калитке, сам долго и настойчиво звонил в домофон. Они ждали. За высоким забором в доме вспыхнул свет. — Кто? Чего надо? — раздался встревоженный голос Гелюси. — Это я. Открой, — хрипло сказал Филимонов. — Жора, ты зачем? — Знаешь, зачем. Открывай, времени нет. Гелюся распахнула калитку и... замерла. Она, словно не топырь, ослепленный светом фар, направленных прямо на нее, ошалела и испуганно моргала, узрев рядом со связанным избитым Филимоновым Клавдия в пиджаке на голое тело, скрывающим перевязку бандаж и взмыленного Макара. Клавдий шагнул к ней и сильным толчком отбросил на участок. Они вошли, захлопнули калитку. «Филимонов нам все рассказал, про убийство вашей сестрой Антонины и соседа Дмитрия Матвеева. А вы, Ангелина, соучастница преступления», — объявил Макар. «Вы что? Вы чего? Вы зачем напраслину на меня наговариваете? Жорко, ты ополоумил? Креста на тебе нет!» — воскликнула Сипла Гелюся. «Да она меня саму едва не убила!» — Сумасшедшая сестрица! Едва руки меня не лишила палкой своей, рукояткой! Ангелина выставила вперед руку. Она вышла открывать калитку в одной ночной сорочке и шелковом халате кимоно с короткими широкими рукавами. Задравшийся рукав не скрывал толстый бинт между плечом и локтем. Бинт удерживала медицинская сетка, дабы он не сползал. И Клавдий ошеломленно уставился на сетку и бинт. Рисунок Августы, где она изобразила волны. Он воображал себе море или реку, но сейчас видел иное. Узор сине-зеленой медицинской сетки на фоне белого бинта был волнообразным. Нет, сетка в точности напоминала орнамент Августы на рисунке. Клавдий решил, у меня глюки от болевого стресса, я брежу. Но, глядя на сетку, удерживающую бинт на руке пожилой женщины, Он вновь и вновь обращался мыслями к картинке немой дочки Макара с изумлением, почти с благоговением. — А сосед, Димка, примчался тогда к нам со своего участка, — продолжала жалобно Гилюся. Увидел вымазанный вами дерьмом с дегтем забор сестры и ее лупившую востростью. Я и обозвал варварами, — бросил ей в лицо Макар. Клавдий чуть отступил и достал из кармана пиджака мобильный. С Гилюсей все ясно. Она уже не отопрется при Филимонове. Пора звонить подполковнику Лейкину, исполнять обещание. Из Гаврикова до торка в путь не близкий, пока Лейкин с дежурной опергруппой доберется. Им предстоит задержание подозреваемой на чужой подведомственной территории, та еще полицейская бюрократическая марокко Что вы вытворяли? — наступал на Гилюсе Макар. — Дикость! Средневековье! Как вы додумались до подобной мерзости! Вы же были родные сестры с Акакиевой. Я мерзость совершила от обиды великой. От расстройства не сдавалась Гелюся. Тоська меня по щекам отхлестала при последнем нашем свидании, словно я служанка ей, а она барыня-госпожа. Я-то ей забор испачкала, а она человека убила, зверюга. Он-то, сосед, меня от нее собой закрыл, когда тось ко мне руку рукоятью трости располсовала. Он кровь на мне увидел и защищать меня бросился. Парень-герой, сердце золотое, смелый. А Тоська в бешенстве его по голове звезданула. Прямо в висок рукоять трости ему врезалась, он и упал. Я к нему кинулась, хотела ему скорую вызвать. Лжете, оборвал ее Макар, — никакой скорой вы ему вызывать не собирались. Сестрица вам за молчание и сокрытие свои фирменные драгоценности из сейфа отдала. А вы их взяли в уплату замолчания. «Вы вместе с сестрой потом орудовали заодно, вызвали Филимонова на подмогу, и забор вместе с сестрой пытались отмыть от скрести». «Если бы я не согласилась молчать и не взяла Тоськины украшения, она бы меня прикончила». Ангелина на мгновение умолкла. Черты лица ее внезапно изменились, ожесточились. Ей уже было нечего терять когда труп соседа у ее ног валялся они смотрели на нее а гилюся вспоминала тот вечер давний когда старшая тося и правда жаждала ее смерти вечер после несостоявшегося бракосочетания в загсе когда Тосин жених наслушавшись деревенских злых подначек про тосю каку дал стрекача тося в белом свадебном платье и кружевной фате сидит в горнице их дома в мотовилихе у накрытого для гостей нетронутого стола. Утром ей предстоит возвращение на далекий Бам, одной, без мужа. Мать рыдает из-за сорванной свадьбы, бегства жениха, публичного позора, а больше из-за зря потраченных денег на торжество и угощение. Появляется любопытная соседка и с притворным сердобольным видом Уводит мать к себе. Сестры остаются в горнице одни. На Тосе свадебное платье в пол и фата, на Гелюсе, вернувшейся из школы перед самым походом всей свадьбы в ЗАГС, все еще коричневое школьное платье, белый накрахмаленный фартук и алый пионерский галстук. Внезапно Тося поднимается, хватает рукой младшую сестру за концы пионерского галстука и рывком притягивает к себе. «Ты, сволочь рваная!» — шепит Тося, оскалив ярко накрашенный помадой рот. «Ты меня кликухой позорной наградила, ославила меня на всю округу. Это из-за тебя все, тварь, пакостница! Из-за тебя я счастье дома любви лишилась сегодня!» «Может, он просто тебя не любил?» — отвечает ей дерзко гелюся школьница. «При чем здесь я и твое прозвище?» И не смей меня трогать! Тоська кака! Рывок. Сестра поворачивает ее, просовывает пальцы под пионерский галстук и, молча, сопя, дыша ей в шею, начинает накручивать алый кумач на кисть, затягивая петлю пионерского галстука на горле Гелюси все ту же, ту же. Гелюся отпихивает ее, колотит по спине, тянется к ее лицу, пытаясь выцарапать ногтями ей зенки, но петля лишает ее воздуха. А молчание сестры Тоси, душащей ее, страшит до дрожи. Гелюся уже хрипит, хватает ртом в воздух, свет меркнет в ее глазах. Она оседает на пол, красный галстук рвется в цепких, безжалостных пальцах сестры. Когда Гелюся приходит в себя, она видит Тосю рядом на полу. Плечи сестры сотрясаются от рыданий. Она оборачивается. Фата сползла набок, венок из искусственных белых цветов смахивает на нимб. Слезы раскаяния и ужаса размыли весь свадебный макияж на Тосином лице. Тушь течет по щекам черными струями, а вымазанный помадой рот теперь напоминает кровавую рану. Тося придвигается и руками хватает сестру в охапку и крепко прижимает к себе. Тося что-то бормочет. Она просит прощения. Она кается. Гелюся сначала показывает характер, грозит все рассказать матери, а затем требует в уплату за молчание белые туфли из магазина для новобрачных, новые чулки, подследники, две пары кружевных синтетических трусов, комбинацию и флакон дефицитных духов шахрозада. Тося отдает ей все, а затем прямо в подвенечном платье аккуратно зашивает порванный пионерский галстук. Сестра моя, доброты, не ведала никогда, изрекла громко Гелюся, обращаясь к Макару, Клавдию, закончившему разговор с Лейкиным и Филимонову. А состарившись, оказавшись не у дел, вообще белый свет возненавидела. Ее когда-то назначили на солидный пост во власти. Я еще удивлялась, как то мою тоську у во власть допустили. Они бы начальники ее, сначала у нас. Ее родни поспрашивали, можно ли ей вообще что-то в государстве доверять. Я бы им порассказал про нее немало всякого разного. «Вам предоставят слово в суде», — пообещал Макар. «Я ее не убивала. Не знаю, кто ее на тот свет отправил. И не радуюсь я ее смерти, хоть и натерпелась от нее. Я ее прощаю». Сестренка, «Тосечка, слышишь меня? Где бы ты ни обреталась сейчас скорбным духом своим, в аду в преисподней, на пороге райском, я тебя прощаю за все!» Возглас Гелюси эхом отдался в темном саду-огороде средь яблонь и кустов смородины. Последнее слово она произнесла не в суде, а здесь, в своих владениях, некогда купленных на деньги сестры, Среди своих грядок, парников и бентамок в курятнике. На окраине Торков слышалась полицейская сирена. Подполковник Лейкин, поднятый Клавдием среди ночи из теплой постели, мчался на всех парах ставить точку в громком резонансном деле.